— Ты серьезно? — опешил Джек, глядя на огромную высокую гору. — А ты думаешь, я шучу? — Просто это не совсем в твоем стиле. — Привыкай, Джек. Людям свойственно меняться. К нам подошли трое мужчин, а подали нам соответствующее снаряжение. «Готово — Готово? — спросил Джек, когда страховка была надежно прикреплена. — А то. — Тогда лезь первая. — А почему это я сразу? — Ну, чтобы мне легче было тебя поймать, если ты надумаешь падать. — Ага.